Бабками сестра даже принесла стульчик. Катя села и стала смотреть в выбившее лицо с безформенным ртом, из которого торчала трубка для воздуха. Саша, я тебя люблю, сказала она. Что за дурацкая гордость мешала ей произнести это раньше, когда он мог услышать её? Держись, Саша, ты поправишься. Я тебя люблю. Он, конечно, ей не ответил. Глаза были чуть приоткрыты, но не видели ничего, кроме коридора, всё так же уводившего вниз. Катя продолжала говорить. Круг замыкается. Долго торчать на Варшавской улице Снегирёву не пришлось. Но и за несколько минут он почему-то страшно озяб. мимо проезжали автомобили, кто-то даже остановился и спросил, не надо ли куда подвезти. А так он лишь поматал головой. Потом со стороны центра появилась грязная серая Нива. Его собственное, из-под лобового стекла была видна рыжая голова Киюшки Кольчугина, сидевшего за рулём. Нива затормозила. Алексей брезв внутри и сунул руки под струю горячего воздуха, вылетавшего сквозь пластмассовую решётку. Дядя Лёша, смотрите! Машина взлетала на чюдную Ореховскую горушку, и было видно, как крупные капли дождя ударялись и разбрызгивались по асфальту. Алексей крепко зажмурился. Да дождьёш. Спросил Кирилл виновато: "Я вроде точно, как договаривались. Ничего. Пусть снеговый зуб на зуб не попадал, но постепенно дрожь проходила. Всё узнать забываю. Никита, твой как? Лечится, бедолага?" Кирилл искоса посмотрел на Алексея, только ничего не рассказывает. Руку ему, как я понял, серьёзная операция предстоит. Ещё что девушку встретил ту самую, вот, а где был и что никакими клещами сам где-ксть догадывайся. Ага, сказал Снегирев, на богамах, наверное, на банановой кожуре поскользнулся. У него во внутреннем кармане лежал билет до страны, находившейся от богамских островов не особенно далеко. провалилась банаф в Тартароры эта страна. На заднем сиденье невылежал ярко-красный рюкзак, собранный ещё на Канунь. Через да международных аэропортов, последовательные смены документов и внешности и в конце неминуемая смерть дона Луиса Альберто по прозвищу Тегу, редкостного мерзавца и живоглота. Потому что Скунс всегда выполнял свои обещания, а потом, а провалилось бы и оно тоже куда-нибудь это потом. Как москвичик понравился, поинтересовался Кирилл. Да к Снегирев почувствовал, что улыбается. Любимый член семьи из того света вернулся. Вот, вот ради этого. Стоит жить, честно, обрадовался Калчугин, потом спросил: "Ты пока ездишь мне ниву куда?" Алексей пожал плечами: "Куда? Оставь уголок, катайся, чтоб не скучало. Если надумаешь, что я тебе сообщу, и подумаешь, что Корцы играет сам с собой в прятки, намеренно не обрубая концы, я оставляю лазейки". потому что человек не железный человеку хочется на что-то надеяться даже если надежды нет никакой